Глава девятая — это была полная катастрофа. Когда Багра сомкнула свою костлявую руку на моем запястье, я мгновенно догадалась, что она была усилителем, как Дарклинг. Я почувствовала ту же потрясающую уверенность, пульсирующую во мне, и комната засияла в солнечном свете, озарившем каменные стены. Но стоило старухе отпустить меня и приказать самой воззвать к своей силе, все стало безнадежно. Женщина упрекала меня, уговаривала, даже стукнула своей палкой. — И что я должна делать с девчонкой, которая не может вызвать собственную силу? — зарычала она на меня. — Даже дети это умеют. Она снова скользнула рукой по моему запястью, и я почувствовала, как что-то внутри меня стало подниматься, вырываться наружу, Я потянулась к своей силе и схватилась за нее, будучи уверена, что все делаю правильно, но стоило Багри меня отпустить, и сила вновь ускользнула камнем на дно. Наконец женщина выгнала меня прочь, с отвращением махнув рукой. Дальше хуже. Остаток утра я провела в библиотеке, где мне вручили огромную стопку книг по теории и истории грешей, и проинформировали, что это лишь часть моего списка для чтения. За обедом я искал Женю, но той нигде не было. Я села за стол заклинателей и вскоре оказалась в окружении эфириалов. Пока набирала еду себе на тарелку, Мария и Надя заваливали меня вопросами о первом занятии, о том, где моя комната и хочу ли я пойти с ними вечером в баню. Когда девушки поняли, что ничего от меня не добьются, то вернулись к остальным заклинателям, чтобы обсудить свою учебу. Пока я страдала с Багрой, остальные греши изучали передовую теорию, языки, военную стратегию. Судя по всему, этого было достаточно, чтобы подготовить их к отъезду из Малого дворца следующим летом. Большинство отправится к каньону, на Северный или Южный фронт, чтобы занять командную должность во второй армии. Но самой большой наградой было приглашение путешествовать с Дарклингом. Например, Ивану повезло». Я изо всех сил старалась прислушиваться к разговорам, но мой разум продолжал возвращаться к катастрофическому занятию с Багрой. В какой-то момент я поняла, что Мария, видимо, задала мне вопрос, потому что теперь они с Надей выжидающие, пялились на меня. «Простите, что?» «Девушки переглянулись. Хочешь прогуляться с нами к конюшням?» — спросила Мария. «Для боевой подготовки». «Боевой подготовки?» Я опустила взгляд на расписание, которое мне оставила Женя. После обеда шли слова «Боевая подготовка», «Боткин», «Западная конюшня». Другими словами, «Этому дню еще было куда ухудшаться». «Конечно», — безразлично ответила я и встала вместе с ними. Слуги кинулись вперед, чтобы отодвинуть наши стулья и убрать тарелки. Я сомневалась, что когда-нибудь привыкну к такому обслуживанию. — Не бринете, — сказала Мария, хихикнув. — Что, — недоуменно переспросила я. — То, че и забавно. Надя хихикнула. Она сказала, — Не волнуйся, будет весело. Это сулийский диалект. Мы с Марией изучаем его на случай, если нас отправят на запад. — Ах! — только и сказала я. ши юань сули, — проговорил Сергей, проходя мимо нас из купольного зала. — Это на шуханском сулийский мертвый язык. Мария нахмурилась, а Надя прикусила губу. «Сергей учит шуханский язык», — прошептала она. «Я поняла». Всю дорогу к конюшням Мария жаловалась на Сергея и других корпориалов, а также обсуждала преимущество сулийского языка перед шуханским. Сулийский был лучшим вариантом для миссий на Северо-Западе. «Изучение шуханского означало, что ты застрянешь за переводом дипломатических документов». Сергей, мол, был идиотом, которому лучше бы научиться торговать в Керчи. Мария сделала небольшой перерыв в тираде, чтобы показать баню, продуманную систему паровых ванн и ледяных бассейнов, расположенных в Березовой роще рядом с Малым дворцом, а затем сразу же продолжила громко разглагольствовать об эгоистичных корпориалах, проводящих там каждую ночь. Может, боевая подготовка будет не так уж плоха? Мария и Надя определенно вызывали у меня желание что-нибудь разбить. Когда мы шли по западной лужайке, у меня появилось ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Я огляделась и приметила чью-то фигуру в стороне от тропинки, в тени низких деревьев. Мне был знаком этот человек с черной замусоленной бородой и в длинной коричневой робе. Даже издалека я ощутила жутковато напряженный взгляд опрата и поспешила догнать Марию и Надю. Я чувствовала его взгляд на себе, и когда обернулась, он все еще стоял на том же месте. Тренировочный зал находился рядом с конюшнями. Это было большое пустое помещение с высоким потолком, грязным полом и стенами, увешанными разнообразным оружием. Наш инструктор Баткин Юл Эрден не являлся грешом. Это был бывший шуханский наемник, который воевал на всех континентах и за все государства, которые могли позволить себе расходы на его особый дар к насилию. У него были редкие седые волосы и жуткий шрам на шее, видимо, кто-то пытался перерезать ему горло. Следующие два часа я проклинала этого человека за то, что не справился с заданием. Баткин начал с упражнений на выносливость и гонял нас по территории дворца. Я изо всех сил старалась не отставать от остальных, но, надо признать, была такой слабо подготовленной и неуклюжей, что быстро сдулась. — И этому вас учат в первой армии? Прохрипел тренер с тяжелым шуханским акцентом, пока я взбиралась по холму. Мне не хватило дыхания, чтобы ответить. Когда же мы вернулись в тренировочный зал, остальные заклинатели поделились на двойки для спарринга. И Баткин настоял, чтобы встать в пару со мной. Следующий час прошел как в тумане и был полон болезненными пинками и ударами. «Блокируй!» — кричал мужчина, сбивая меня с ног. «Быстрее! Может, маленькой девочке нравится, когда ее бьют?» Единственным утешением было то, что нам было запрещено использовать наш дар. По крайней мере, меня избавили от позора, и никто не узнал, что я не могу призвать свою силу. Когда я настолько устала, что подумывала просто упасть и позволить ему добить меня, Баткин закончил тренировку, но прежде чем мы вышли за дверь, он окликнул меня. «Завтра маленькая девочка приходит утром и тренируется с Баткиным». Я чуть не захныкала. После я припилась к себе в комнату и кое-как помылась, хотя мне хотелось только скользнуть под одеяло и закрыться с головой, но я заставила себя вернуться в купольный зал для ужина. «Где Женя?» — спросила я Марию, садясь за стол заклинателей. «Она трапезничает в большом дворце». «И спит тоже», — добавила Надя. «Королеве нравится знать, что она всегда под рукой». «Как и королю. Мария!» — хихикнула Надя. «Я уставилась на них. Хотите сказать...» «Это просто слух», — ответила Мария, но при этом девушки обменялись многозначительным взглядом. Я же подумала о влажных губах короля, лопнувших сосудах на его носу и о прекрасной Жене в наряде служанки, после чего я оттолкнула свою тарелку, и без того малый аппетит, что у меня был, испарился начисто. Ужин, казалось, длился вечность. Я цедила стакан чая и терпела очередной раунд бесконечной болтовни заклинателей, Я уже готова была извиниться и уйти к себе, но тут дверь позади стола Дарклинга отворилась, и в зале моментально стало тихо. Появился Иван и двинулся к столу заклинателей, явно не замечая взглядов остальных грешей. С нарастающим волнением я поняла, что он направляется именно ко мне. «Иди за мной, Старкова», — проговорил он, подойдя ближе, а затем добавил насмешливо «пожалуйста». Я отодвинула стул и поднялась на ноги, которые внезапно стали ватными. Багра нажаловалась Дарклингу на мою безнадежность. Баткин рассказал о моем провале на тренировке. Все грехи вылупились на меня. Надя сидела, даже не пытаясь прикрыть, разинутый от изумления рот. Я последовала за Иваном через зал в полной тишине и вошла в огромные черные двери. Он повел меня по коридору, затем сквозь очередные двери, украшенные символом Дарклинга, Было нетрудно догадаться, что я оказалась в зале военного совета. Окна отсутствовали, стены были завешены огромными картами равки, карты были старого образца, рисунок был нанесен чернилами на шкуры животных. При других обстоятельствах я бы провела не один час, исследуя их, пробегая пальцами по возвышенным горам и извилистым рекам. Вместо этого я замерла, сжав липкие ладони в кулаки. Сердце билось с бешеной скоростью. Дарклинг сидел в конце длинного стола и просматривал кипу бумаг, которая высилась около него. Когда мы вошли, он поднял взгляд, его кварцевые глаза засияли в свете ламп. «Алина, прошу, присаживайся», — парень указал на стул рядом с собой. Я замешкалась, он не казался злым. Иван исчез за дверью, предусмотрительно прикрыв ее за собой, — Я с усилием сглотнула, заставила себя пересечь зал и занять место, предложенное Дарклингом. Как прошел первый день? Я снова сглотнула. Нормально. Удалось мне прохрипеть правда? Он слегка улыбнулся. Даже с Багрой она умеет быть слегка жутковатой. Самую малость выдавила я. Устала? Я кивнула. Скучаешь по дому? «Пожала плечами. Было бы странно сказать, что я скучаю по казарме Первой армии. Немного. Со временем станет легче. Я прикусила губу, надеясь, что он прав. Так как не была уверена, сколько дней смогу выдержать, если они будут похожи на этот». «Тебе будет сложнее», — продолжил Даклинг. эфириалы редко работают в одиночку. Инферны всегда в паре, шквальные, часто берут в партнеры проливных». Но ты единственная в своем роде. Точно, настороженно ответила я. У меня не было настроения выслушивать рулады о своей необыкновенности. Он встал, иди за мной. Мое сердце снова гулко застучало. Дарклинг вывел меня из военного зала и провел по коридору. Затем указал на узкую дверь. Держись правее. И выйдешь прямиком к спальням. Я подумал, что ты хотела бы избежать главного зала. Я уставилась на него, это все? Ты просто хотел спросить, как прошел мой день? — выпалила я. Он склонил голову на бок. — А чего ты ждала? Я почувствовала такое облегчение, что не смогла сдержать тихой усмешки. Понятия не имею. Пыток, допроса, сурового разговора. Дарклинг слегка нахмурился. Я не монстр, Алина. Несмотря на то, что ты могла обо мне слышать. Я не это имела в виду, поспешно исправилась я. Просто я не знала, чего ждать, кроме худшего. Это старая привычка. Я знала, что на этом стоило остановиться, но не сдержалась. Может, я несправедлива, но и он тоже. Почему мне не стоит тебя бояться? Ты Дарклин. Не хочу сказать, что ты непременно кинешь меня в яму или сплавишь в цебею, но ты определенно мог бы. Ты умеешь разрезать людей пополам. Думаю, справедливо быть слегка напуганной. Он изучал меня долгое мгновение, и я уже горячо пожалела, что открыла рот. Но затем на его лице вновь мелькнула полуулыбка. «Твои слова не лишены смысла». Мой страх потихоньку пошел на спад. «Почему ты это делаешь?» Внезапно спросил Дарклинг. «Делаю что?» Он потянулся и дотронулся до моей руки. Я вновь ощутила это замечательное чувство уверенности, «Потираешь ладонь большим пальцем». Ох, я нервно рассмеялась, никогда не замечала за собой этого движения. Еще одна старая привычка. Он перевернул мою ладонь и начал рассматривать ее в тусклом свете коридорных светильников, водя пальцем по незаметному шраму, от чего меня пробила дрожь. — откуда он у тебя? — спросил Дарклинг. — Я из Керамзина. — Ты там выросла? — Да. — Следопыт тоже сирота? — Я резко втянула воздух, может, он и мысли читать умеет, но затем вспомнила, что Мал давал показания в палатке Гришей. — Да. — Он хорош? — Что? Мне было трудно сосредоточиться. Палец Дарклинга все еще двигался взад-вперед, обводя шрам на моей ладони. — В слежке он хорош? — Лучший, — честно ответил я. Крепостные в Керамзине говорили, что он умеет отыскивать кроликов даже среди камней. Порой задумываясь, насколько мы в действительности осознаем собственные способности, — проговорил он, после чего отпустил мою руку, открыл дверь и слегка поклонился. — Спокойной ночи, Алина. — Спокойной ночи, — выдавила я. Затем нырнула в проход, ведущий в узкий коридорчик. Через мгновение за мной послышался звук закрывающейся двери.